Глава 16. «Ты боишься оставаться со мной наедине?» — хохотнул Гирем. «Так неуверенно в своих чувствах?» Первым же вопросом, заданным за закрытыми дверями кабинета, он заставил меня скрипеть зубами. Герцог Форент занял единственный стул для посетителей, но Гирема это не смутило. Он совершенно невозмутимо опустил свой зад прямо на мой стол, а я пожалела, что затеяла переговоры в кабинете, а не в зале, где заседал совет нашего поселения. Там было больше места. Я прикрыла глаза, чтобы не вспылить, и в сотый раз напомнила себе, для чего я позвала Герема в Златоград. Мне нужно было золото. И никто, кроме ночного короля, не смог бы организовать его тайную добычу. «Ты прав», – медленно произнесла я. «Мне очень тяжело скрывать свои чувства к тебе, но это не совсем то, что ты думаешь. Иногда я вообще не понимаю». «Как могла увидеть в тебе человека, достойного моей любви?» Герем захохотал так довольно, как будто я очень удачно пошутила. «Однако сейчас я позвала тебя не для того, чтобы выяснять отношения. У меня к тебе деловое предложение, Герем». «Ага», — кивнул он с широкой улыбкой. «У меня к тебе, Елька, Ваше Величество!» Ехидно покосился он на возмущенного герцога Форента. «Тоже деловое предложение». «Бросай свое кукольное королевство и возвращайся ко мне. Будем жить как раньше, ты, я и дети». «Кукольное королевство?» Я сжала кулаки, чувствуя, как ярость поднимается из солнечного сплетения. Герцог Форин шумно выдохнул. Кажется, выдержка изменяла и ему тоже. «Хватит!» Я вскочила, кипя от негодования. И, глядя прямо в глаза Герему, заявила. «Я не желаю терпеть твои выходки». Вон из моего дома, и не смей даже приближаться к моему кукольному королевству. Я со всей силы ударила кулаком по столу, чтобы сделать свои слова весомее и выплеснуть всю ту ярость, которая переполняла меня. И совсем не ожидала, что это будет настолько больно. Мизинец мгновенно онемел, а я невольно застонала. Герем мгновенно перекинул ноги через стол и оказался рядом со мной. Жестко обхватил запястье и с силой, повернув руку, коснулся мизинца. Я побледнела от ладонь боли и силой дернула рукой. Герем не стал удерживать мою ладонь. «Перелом», — констатировал Герем. Нахватался словечек от Алиса, барона Галеда, придворного лекаря моего брата, который много лет назад, когда мы познакомились, лечил бедноту в Нижнем и Среднем городе. «Сама знаю», — буркнула я. От боли вся злость ушла на второй план, Позволяя мне успокоиться, но это ничего не меняет, Герем. Ты должен уехать. Ваше Величество! укоризненно покачал он головой, нельзя же быть такой несдержанной. Я прикажу позвать Южина. Нет, я снова начала заводиться у тебя не больше половины свечи, чтобы покинуть мое поселение. Я не намерена выслушивать твои оскорбления. А как же золото? вкрадчиво произнес Герем и прищурился. «Ты уже передумала добывать его?» «Не твое дело», — довольно грубо отрезала я. «Справлюсь и без твоей помощи». Я была так зла на ночного короля и совсем упустила из виду, что Герему откуда-то стало известно о предмете нашего разговора. А вот герцог Форин заметил и не стал молчать. «Откуда вам известно про золото?» — нахмурился он. «Я определенно не упоминал об этом, когда передавал просьбу его величества о помощи». «Не упоминали». Герем снова крутанулся, не вставая со стола и оставив меня, оказался на другой стороне. «Но вы говорили об этом со своей супругой сразу после нашей встречи». «И вы подслушивали?» – нахмурился герцог Форент. «Разумеется», – рассмеялся Герем. «Я же должен был знать, чего именно хочет от меня ее величество Елька». «Это…» – герцог Форент был холоден но в голосе ощущалось напряжение от желания удержать себя в рамках. «Неприлично! Вы совершенно аморальный и беспринципный человек!» «Да», — ночной король расплылся в довольной улыбке, — «все так и есть! А если бы я был моральным и принципным, то до сих пор прозебал бы в трущобах Нижнего города», — подмигнул он мне. «Я прикусила губу, чтобы снова не вспылить, и у меня была бы семья». «Жена, дочь, зять, внучка, а может и не одна!» Подмигнул он герцогу Форенту, явно намекая на вину старого герцога в смерти дочери, которая случилась из-за его желания избавиться от ребенка обриты сразу после рождения. «Негодяй!» – выдохнул побледневший герцог. «Не отрицаю!» – снова согласился Герем и вкратчиво добавил. «Зато я не делаю вид, что другой, не притворяюсь хорошим и высокоморальным, я честно признаю что готов пойти на все ради достижения своей цели и продамся с потрохами если мне предложат хорошую цену так же как вы оба между прочим хохотнул он не так ли елька сколько раз ты продавала себя чтобы получить то что хочешь не так выдохнула я и отвернулась ведь в душе я знала герям прав Ни я ни герцог форент не лучше него мы такие же как он вся разница между нами только в том что Герем не прятался за высоким слогом и государственными интересами. И я выпалил, не замечая, что продолжаю свою несказанную вслух мысль, но это не значит, что я буду спать с тобой за золото, Герем, и я не позволю тебе относиться ко мне с пренебрежением». «А Адрею позволила», — заметил он, словно между прочим, «не так ли?». Я стояла, открывая рот, как выброшенная на берег рыба, и ничего не могла ответить. Герем снова был прав. Чтобы войти в высокий рот, я вышла замуж за сына своего врага. И Адрей издевался надо мной так, как только мог, а я терпела. И когда мой муж бросил меня в самом дешевом портовом кабаке, избитую, больную и без денег, именно Герем спас меня. Он всегда помогал мне. — Уходи, — прошептала я еле слышно, — уезжай. А в этот раз я обойдусь и без твоей помощи. «Нет, Елька», – покачал головой Герем, – «не обойдешься. Если в ваших шахтах на самом деле столько золота, как вы говорите, то очень скоро от твоего кукольного королевства останутся рожки до ножки. Эбрахил мгновенно забудет про ваше родство». Я невольно дернулась. Это тоже была тайна, известная немногим. «А император не вспомнит, что его сын женат на твоей дочери» потому что они будут готовы на все ради того, чтобы эти шахты стали принадлежать им на все, Елька. И ты это знаешь. Вас не спасет ничего. И это всего лишь вопрос времени. Как бы вы ни скрывали свою тайну, рано или поздно о золоте узнают все. И если вы не начнете добычу прямо сейчас, то станете легкой добычей, фыркнул он и рассмеялся. Смешно прозвучало. Либо вы начинаете добычу, либо становитесь добычей сами. А мне не было смешно. Он опять был прав, и я нисколько не сомневалась в его способности продать наш секрет. Он ведь жирно намекнул, что дело только в сумме. Я бессильно опустилась на стул. Сломанный палец, о котором я забыла, задела об столешницу и стрельнул острой болью. Ладонь уже распухла и болезненно ныла. — Это случится, Елька, даже если я буду молчать. Тебе не скрыть наличие золотых шахт на территории пустоши, но я снова могу спасти тебя, Елька. Только в этот раз тебе придется уступить мне». «Я не стану с тобой спать», – прошептала я в полном отчаянии. Герцог Форент молчал, опустив голову. Он тоже знал, что ночной король говорит правду. Герем сейчас нужен нам больше, чем мы ему. Раз ему известно про золото, то он может добыть его и без нашего участия герем рассмеялся и в то же мгновение оказался рядом со мной в очередной раз усевшись прямо на стол он обхватил мой подбородок и заставил поднять голову я опустила ресницы чтобы не смотреть ему в глаза слишком больно мне было ведь я знала что будет дальше ночной король собирался заявить свои права на меня и он снова был прав у меня не было иного выхода как согласиться на его условия и дать ему то что он хочет, как Адрею. Внутри я была возмущена. Я готова была кричать и топать ногами. Но Герем говорил правду. Я такая же, как он, и ради достижения своей цели готова пойти на все. Я должна была во что бы то ни стало сохранить мою маленькую страну для хуры. Герем наклонился, собираясь поцеловать меня. Его губы коснулись моих губ, но не в поцелуе. Он произнес я очень хочу елька чтобы ты была моей я все еще люблю тебя так сильно как никогда и никого не любил но мне не нужна твоя отстраненная покорность я хочу чтобы ты снова любила меня он выпустил мой подбородок из захвата и в этот раз моя цена будет другой какой я все еще не верила что он не воспользуется ситуацией я не смогу полюбить тебя по приказу герем и не надо я уверен когда нибудь ты снова придешь ко мне как тогда в наш с тобой первый раз он мечтательно улыбнулся вспоминая и признался я в ту же ночь понял что ты врешь лушка и они не могли быть твоими детьми елька ведь ты была девственницей кашлянул герцог форент напоминая о своем присутствии я вспыхнула и покраснела не слишком приятно когда такие интимные подробности рассказывают перед посторонними, пусть даже очень близкими людьми. «Ой, да ладно!» – рассмеялся Герем. «Не будьте ханжой, ваша светлость! Я в курсе ваших с супругой веселых забав. Надо сказать, вам удалось удивить меня. Не ожидал от такого чопорного ледышки, как вы, такой страсти!» «Да как вы смеете!» – герцог Форин покраснел не хуже меня. Слова ночного короля смутили и его тоже. «А что?» – начал было Герем. Но я его перебила. «Хватит!» – рявкнула я, на этот раз не став бить кулаком по столу. «Хватит устраивать балаган, Герем! Что ты хочешь за свою помощь?» Он рассмеялся и заявил. «Половину южной пустоши!» «Хватит мне быть ночным королем Грилории! Пора основать свое собственное королевство! Будем с тобой, Елька, добрыми соседями!» – подмигнул он мне. Герцог Форин шумно выдохнул. Территория Южной Пустоши и так была не особенно большой, и делиться ей я не собиралась. «Допустим, я соглашусь, что половина пустоши твоя», – кивнула я. Теперь, когда стало понятно, что мне не придется ломать себя, я почувствовала себя увереннее и готова была торговаться до последнего. Но чтобы от этих территорий был толк, ее надо сначала очистить от измененных животных, магических ловушек и прочего наследства последней битвы. А это не так просто, как тебе кажется. Герем пожал плечами. Не думаю, что это сложно. У меня есть люди, которые способны справиться с любой тварью. Думаю, это не займет много времени. Максимум год. Мои амазонки, начала была я, собираясь сообщить ему, что воины королевства Клорин лучше всех разбираются в тварях пустоши, но даже им было не под силу быстро очистить пустошь от измененных животных так быстро, как мечтает Герем. На это должно уйти очень много лет. Твои амазонки, перебил меня Герем, просто выкачивают из тебя деньги, Елька. Им плевать и на тебя, и на твое поселение. Сколько ты им платишь за пять пятерок? Уверен, половина твоих доходов, а может и больше, уходит этим воинственным бабам. А они отжали у пустоши крошечный кусочек и теперь старательно делают вид, что дальше идти невозможно, ведь охранять деревню гораздо проще и безопаснее чем истреблять тварей, вроде этих бешеных крыс. Я промолчала. Герем снова попал в точку. Амазонка мне платила гораздо больше, чем половину, но с остальными словами я была не согласна. «Не веришь?» Герем вздернул брови вверх, изображая удивление. «Тогда скажи, сколько амазонок погибло в Южной Пустоши до нашествия крыс?» «Ни одной. Но при чем тут это?» нахмурилась я. «Притом...» Ночной король снова рассмеялся. Все происходящее веселило его. А сколько погибло при нападении бешеных тварей? Спросил он и сам же ответил. Три! Тебе не кажется это странным? Нет, не кажется, отрезала я. Говорить о том, почему крысы взбесились, я не стала. Гирему и так известно слишком много секретов. Ирая заботилась о каждой своей воительнице. Именно поэтому им и удавалось сохранить всех в этой схватке. «Мужчин погибло намного больше». «Именно», – качнул головой Герем. «Амазонки – отличные защитники и телохранители, но рисковать и идти в бой ради призрачных идеалов они не готовы, в отличие от моих людей. Поэтому вдобавок к тайной добыче золота я готов взять на себя зачистку южной пустоши. Через год у тебя будет достаточно территории и денег, чтобы построить нормальный город». «И у меня тоже», – улыбнулся он и закончил ну или можешь и дальше делать вид что правишь своим кукольным королевством или выйти за меня замуж а дальше я сам позабочусь о том чтобы южная пустошь стала нашей я прикусила губу теперь я уже понимала как блестяще разыграл свои карты ночной король а я попала в его паутину как глупая муха я должна была догадаться что Герем не только самый лучший вор но и дипломат иначе он не смог бы каждый раз возвращать себе титул ночного короля, пользуясь абсолютной поддержкой большинства жителей криминального мира. Но я никогда не играла против Герема. Мы всегда были на одной стороне. И совсем не ожидала, что он сумеет загнать меня в угол. Я даже не догадывалась о его намерениях, пока не уперлась спиной в преграду. Герем использовал совершенно другие, незнакомые мне приемы и методы для ведения переговоров. Были грубые, нахрапистые и наглые. Но от этого они не стали менее действенными. Он нарочно вывел меня на эмоции, мешая думать и анализировать ситуацию. «Я могу подумать?» – спросила я. Хотела просто потянуть время. Не для того, чтобы отказаться, а чтобы привыкнуть к мысли, что придется отдать Герему половину шкуры еще не убитого зверя. «Нет», – безмятежно ответил Герем. «Я не могу ждать. Если ты откажешься...» то у меня появятся срочные дела в аддийском султанате. Думаю, Эбрахил не будет таким несговорчивым, как ты. Кстати, ты же помнишь, что Хура и моя дочь тоже?» Он снова довольно улыбнулся. А я задохнулась. «Неужели он прямо сейчас намекнул, что продаст султану Хуру?» «Ты не сделаешь это!» — выпалила я. «Не посмеешь!» «Что именно?» — вздернул он бровь. «Думаешь, что я хочу обменять Хуру на кусок земли, напичканный золотом?» «Может быть, но я пока намекаю тебе, что Хура – моя дочь, а значит, именно я, по законам Адди, являюсь ее хозяином. И поверь, разыграть эту карту я смогу гораздо лучше тебя». «Хура – не карта, а они», – склонил голову Гирем. «Ты ведь использовала одну дочь ради достижения своих целей». «Так почему же отказываешь в этом праве мне?» И я снова не смогла ему возразить. А перед глазами вдруг встала Анни, склонившая голову в чужом незнакомом мне жесте. Я ведь хотела расспросить ее о жизни в императорском дворце, но за столько дней не нашла для этого времени. А может быть, просто боялась услышать такое, за что потом не смогу простить себя. Но откуда об этом знает Герем? Как он умудряется надавить на мои самые больные мозоли, заставляя чувствовать себя тварью ничем не лучше какой-нибудь бешеной крысы? Хорошо, я сдалась, закрыла лицо ладонями, чтобы никто не увидел, чего мне стоило сдержаться. Я отдам тебе пустошь, а ты... Половину, перебил меня Герем. Половину я великодушно оставляю тебе, Елька. Половину, кивнула я а ты поклянешься всем богам, что забудешь о родстве с Хурой. Она моя дочь, моя и больше ничья. Герем захохотал. Так громко и нарочито, что я поняла, он притворяется. Ему вовсе не смешно. Нет, — спокойно заявил он, — я не стану давать никакие клятвы. Хура — моя дочь, и я никогда от нее не откажусь. И будешь постоянно держать меня на крючке, — пробормотала я. Сломанный палец внезапно заныл так сильно, что я еле держалась. Меня колотило. Голова гудела, в висках били молоточки. Герем уничтожил меня, унизил и растоптал. «Ты всегда можешь перестать быть рыбой и сесть рядом со мной с удочкой в руках», — улыбнулся он. «Выходи за меня замуж, Елька. Королевство почти у меня в кармане. И когда я надену корону, то стану ровней тебе». Я медленно убрала руки от лица. Слишком сильно меня поразили его слова. «Так ты», — нахмурилась я, — «стараешься ради этого?» «В какой-то мере», — не стал отрицать Герем. «Но собственное королевство само по себе неплохое достижение, верно?» «Верно», — кивнула я, все еще пытаясь уложить в голове подоплеку поступков Герема. «Что же?» — улыбнулся он. «Раз мы обо всем договорились...» то я, пожалуй, приглашу Южина, чтобы он занялся твоим мизинцем. А вы, ваша светлость, будьте любезны, подготовьте необходимые договоры. Хочу, знаете ли, оформить все официально». Он спрыгнул со стола и исчез. Дверь открылась и тут же закрылась, выпуская из кабинета невидимого вора. «Мерзавец!» — выдохнул герцог Фуррент. «Какой же он мерзавец!» А я только качнула головой, соглашаясь. Я и раньше знала, что Герем не самый хороший человек, но со мной он всегда был другим. С его темной стороной я столкнулась впервые и была не готова к такому.